Хотелось ей скорее домой воротиться и обо всем, что узнала, рассказать Марку Данилчу. Когда Дарья Сергеевна воротилась домой, Марк Данилч давно уж с постели встал, сидел у окна пристально глядя на дорогу, а сам все про Дунюшку думал. Коль не бывало в Фатьянку, надо будет ехать в Луповицы, а то, пожалуй, ее не дождешься и до зимы. И ж меня отпустить ее с Марией Ванной.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 Плясали, скакали, охали и визжали. Неподобные дела и кличи бывали тут у них, а прозывались они формазонами. Формазонами, чуть слышно промолвил Марко Данилович и крепко задумался. И тех формазонов по времени начальство изловило, продолжала Дарья Сергеевна, и разослали их кого в Сибирь, кого в монастырь, в заточение. Без малого теперь сто годов тому делу.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 Может, она с Фатьянскими в одном согласии? Что у ней за тайна такая сокровенная, про которую дунишки она говорила? Что за безгрешные такие люди? Как это в них сам Господь пребывает? Тут есть что-нибудь. Верьте моему слову, Марко Данилович. «Вы уж и не весть, что нагородите», — выходя из комнаты сумрачно и досадливо сказал Марко Данилович и крепко хлопнул за собой дверью, а сам решил как можно скорее ехать за Дуней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 А пришла новая осень, лапы уж барином глядит, и лучше не подступайся к нему. Но на этот раз не больно угрозили работники Марку Данилчу. На предельнях с Настя почти до на пристани тоже дело к концу идет, и без того недели через три пришлось бы распускать летних работников. На пристань из работной избы пошел Марк Данилч, а там лесники,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 а лесники ровно стая спуганных птиц с криком, с гиком, с хохотом понеслись вверх по крутой горе. Марк Данилович за ними, но как тяжелому на ходьбу старику догнать быстроногую молодежь? Кричит в голос, задыхается, на каждом шагу спотыкается. Не добежав до венца горы, грохнулся озень Марко Данилович, ластом лежит на голой земле. Двинуться с места не может, голосу не в силах подать. Лежит один одинехонек, припекаемый полуденными лучами осеннего солнца. Ни на горе, ни под горой, никого нет. Стая галок с громким криком носится в высоте над головой миллиончика. Лежит гордый, своенравный богач, беспомощен. Лежит всеми покинутый и слова не может промолвить. Тускнеет у него в очах, мутиться в голове, ни рукой, ни ногой шевельнуть не может. Забытие нашло на него. Долго бы лежать тот Марку Данилчу. Да увидела его соседка, Акулина Прокудина. Шла Акулина с ведрами по воду, близ того места, где упал Марка Данилч. Вгляделась. Батюшки Светы! Сам Смолокуров лежит. Окликнула. Не отвечает. В другой, в третий раз окликнула. Ни словечко в ответ. Поставила Акулина ведра. Подошла. Недвижим, Марка Данилч. Безгласен. Рот на сторону. А сам глухо хрипит.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 Повелся с еретиками, за одной с ними трапезой насыщался, и за одной пивал посудины, и себя тем сквернил, и соблазны чинил христианам древнего благочестия. «Вот, всякий, гляди да казнись!» — проторила разбитная, приживалка чиновница Ольга Панфилна. «Всяким добром ублаготворял мерзких паскут, как вон эта злая Аниська Красноглазиха!»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 И дровишки, ходший и непутный, и самый непостоянный человек, а все-таки продли ему веку Господи. И ни одна Ольга Панфил на такие думы думала. И городничий, и стряпчий, и другие чиновные были озабочены, будет ли смолокуровская наследница по-прежнему и крой да рыба их награждать. И все жалели Марка Данилча. Один протопоп из-под новенькой Камилавки злобно на него поглядывал. Осмотрев больного, лекарь крепко ущипнул его за руку. Марк Данилович хоть бы глазом моргнул. Тогда лекарь только посвистел. Бросилась к нему Дарья Сергеевна. — Что с ним, батюшка? Скажите на милость. Сделайте такое ваше одолжение, — говорила она, обливаясь слезами. И другие, что тут были, тоже на перерыв вдруг перед дружкой спрашивали лекаря, что случилось с Марком Даниловичем. — Не мешайте, — с важностью в осанке и голосе сказал толстенький лекарь а потом попросил городничего, чтоб велел он всем подальше отойти от больного. Повел рукой городоначальник, ругнулся в полголоса и почтительно отхлынула разнородная толпа. Возле Марка Даниловича остались Дарья Сергеевна, да еще чиновные люди и приказчики. Встал лекарь на колени, вынул из кармана ящик с инструментами, одним ланцетом ловко разрезал рукав, другим кровь впустил.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 Ступай в дом пациента, там и останешься. Будешь дежурить у кровати. А что, Карл ж дома? Спросил он потом у будочника Маркелова, пришедшего на место не столько ради порядка, сколько из любопытства. — С легавой, сукой, с Динкой! На завод какие отбыть изволили! — буркнул чуть не во все горло городовой. Городничий поднял кулак и примолвил своему подначальному. — Что горло-то развязал, скотина? На пожаре, что ли ты? Отропил будочник, встал в тупик и вытянулся перед начальством в струнку. Принесли носилки, что деланы для переноски дров. Василий Фадеев догадался навалить на них побольше трёпанной пеньки, помягче бы лежать было хозяину. Бережно положили на носилки Марка Данилча и тихо понесли в дом. Густой толпой повалил народ за носилками. Пошли и чиновные люди. Дорога однако, они разошлись. Каждый пошел в свояси. До дому проводили больного только лекарь да городничий. За ними двинулась было на Смолокуровский двор толпа горожан и работных людей, но бдительный городоначальник не пустил их. Поставив у ворот Маркелова, он строго-настрого приказал ему не дозволять входить на двор никому из сторонних, а причь чиновных людей. Толпа остановилась перед домом Марка Данильча, а мещанские парнишки с учениками уездного училища взлезли на забор,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 «Сейчас распорядись, чтобы улицу против дома и против всего дворового места услали соломой», — продолжал городничий. «Это для порядка». «Во всех хороших городах и в самом даже Петербурге так делается, если занеможет знатный или богатый человек», — заметил градоначальник, стоявшему возле лекарю. «Чтоб сейчас же услали», — прикрикнул он Василию Фадееву.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 Лекарь объявил Дарье Сергеевне, что если и будет ему облегчение, все-таки он с постели не встанет и до смерти останется без языка. Нежданно-негаданно нагрянула беда на Смолокурова. Какой еще горш беды? Какое богатство на долю человека не выпади, какое-нибудь у него изобилие, а нагрянет недуг, да приведет с собой количество, так и несметное богатство выйдет хуже нищеты и всякой нужды.